Элис Карма Измена, Игра в семью. Часть 1. Каждая девочка мечтает о принце. Глава 1 Марго Это он, улыбаясь, спрашивает подруга. Я смущенно киваю. Пульс учащается при взгляде на Артура. Папа на террасе обсуждает что-то с ним. Я. Не могу оторвать взгляда от его широкой спины и мускулистых плечей под летней рубашкой пола. И когда Артур небрежно оборачивается в нашу сторону, у меня перехватывает дыхание. Ни одним парнем я не увлекалась так сильно. Я почти уверена, что это настоящая любовь. Артур — сын делового партнера моего отца. Владельца масштабной торговой сети под названием «Империя». Нас познакомили родители пару лет назад. И поначалу он показался мне напыщенным и надменным. Но как-то во время одного из своих визитов к папе Артур спас мою кошку из бассейна. Тогда я поняла, что на самом деле он добрый и хороший. Постепенно я влюбилась в него. «Симпатичный». Произносит подруга одобрительно. Но жениться сразу это не перебор. Может, съедетесь для начала? отвечаю Вике возмущенным взглядом. Мы с Артуром вообще-то почти год встречаемся, видимся каждый день и вместе летали на Мальту отдыхать. Я в корне не понимаю всех этих разговоров про рано или поздно. Если нам хорошо вместе и мы друг другу подходим, то какая разница? Пусть бы мы хоть неделю назад познакомились. Это не играет никакой роли. Пусть это звучит наивно, но я знаю, что Артур — моя судьба. Тот сказочный принц, о котором я мечтала с самого детства. У нас даже имена, как у королевских особ. Марго и Артур. Он спешит к нам. Я чувствую, как взволнованная дрожь пробегает по спине. Жду, что он, как обычно, коснется меня легко и невесомо, проведет кончиками пальцев по линии скул или притянет к себе и прижмется губами к виску. В его руках мое тело трепещет. Мне очень хочется поскорее ощутить его страсть и желание. Я верю, что он, как и я, тоже ждет этого поэтому я и хочу поскорее выйти за него. «Как дела у моей принцессы?» Игриво спрашивает Артур. Я тянусь к нему, и он, смеясь, приобнимает меня за талию. «У меня все отлично!» Отвечаю я, зарываясь лицом в складке его рубашки. Аромат тела Артура кружит мне голову, и я едва стою на ногах. Он заглядывает мне в лицо, И шутливо щелкает по носу. А после переводит любопытный взгляд на Вику, посматривающую на нас с недоумением. А кто твоя прелестная фрейлина?» произносит он, приветственно кивая. Меня зовут Вика, я лучшая подруга Марго. Чуть хомовато отвечает та. Виктория, значит, задумчиво прищурившись, уточняет Артур но вика будто не слышит его вопроса она переводит взгляд на меня. я на кухню тебе попить взять что нибудь я мотаю головой просто от волнения не могу в присутствии артура ни есть ни пить нормально. вика пожимает плечами и уходит. артур нахмурившись смотрит ей вслед очевидно что ее грубость была ему неприятна, но ничего с этим поделать я не могу. «Ты не сердись на нее», — говорю я, прижимаясь к его груди. «Она хорошая, просто слишком прямолинейная. Всегда говорит, что думает. Вы понравитесь друг другу, когда познакомитесь поближе». «Думаешь?» — усмехаясь, спрашивает Артур. «Уверена», — отвечаю я. «Вы ведь самые близкие мне люди». Подготовка к свадьбе — дело нервное и хлопотное. Мне хочется, чтобы все было идеально, а потому я очень требовательна ко всем вокруг. Наверное, поэтому Вика старается проводить со мной меньше времени. Что ж, она всегда была себе на уме. К тому же ее семья небогата, и ей приходится совмещать учебу в универе и работу. Пожалуй, я бы в таком положении тоже избегала дополнительных источников стресса, вроде меня переживающий, что скатерти на свадебном банкете будут недостаточно белыми. Я надеюсь, что после свадьбы мы с ней вновь будем общаться, как раньше. А пока у меня есть Артур, потакающий всем моим капризам. «Малышка, ты уверена, что хочешь пригласить всех этих людей на свадьбу?» спрашивает он, заглядывая в список гостей с моей стороны. «Ну, конечно!» — восклицаю я. «Это ведь моя одногруппница из универа!» «Маргош, я все понимаю. Сейчас вы дружите». Артур склоняется надо мной и ласково касается подбородка. «Но большинство из них просто забудет о твоем существовании после выпуска». «Ты так считаешь?» — растерянно спрашиваю я. Он кивает и целует меня в висок. «Мне становится немного грустно». С одной стороны, я понимаю, что Артур прав. Плюс ко всему, с его стороны будут в большинстве своем обеспеченные люди, которые вряд ли найдут общий язык с девчонками-провинциалками. Но с другой, я запланировала такую грандиозную церемонию и праздник отчасти и для того, чтобы произвести впечатление на других. Друзьям Артура не будет никакого дела до фонтана шампанского, живой музыки и дорогого цветочного оформления. Их таким не удивишь. Я хотела позвать того, кто сможет вместе со мной удивляться и радоваться всему. Но, видимо, мне придется поискать неискушенную публику среди своей родни. Свадебная церемония в настоящей царской усадьбе. Мечта, которую нам удалось воплотить в реальность. Сколько переживаний и бессонных ночей. И вот я, наконец, стою подаркой из нежных, живых, белых роз и лилий. Всё сложилось идеально. Организаторы не подвели. И погода просто чудесная, тёплая и солнечная. Гости по обе стороны дорожки взволнованно перешёптываются. А я потихоньку закипаю. Артура нет и никто не может ему дозвониться. Я стараюсь вести себя естественно, как будто всё так и задумано. Позирую перед фотографом, улыбаюсь, но каждая минута ожидания натягивает нерв внутри всё сильнее. «Что происходит?» — пульсирует у меня в голове. Он проспал, застрял в пробке, попал в аварию. В нескольких метрах от меня папа говорит с кем-то. Его тон умеренный, но по его мимике я понимаю, что он очень недоволен. «Ублюдок, нашел то же время. Ладно, везите скорее», — ворчит он. Я напрягаюсь еще больше. Неприятные предчувствия разворачиваются внутри. К счастью, вскоре Артур появляется. Он чуть помятый и хмурый, но это лишь придает ему брутальности. Моё идеальное бракосочетание проходит как задумано. Вспоминая обо всём спустя время, я жалею, что не задала тогда папе вопрос. Что происходит? Едва ли он сказал бы мне правду. Но, возможно, увидев, как он лжёт мне, я бы засомневалась и задумалась.